Глава десятая. Февраль 1938 года. Я снова вошел в президентский дворец. Только в этот раз меня провели не в банкетный зал, а в другое помещение. Хоть и поменьше размеров, но все равно довольно обширное. По центру стоял длинный стол с приставленными стульями. В его главе уже сидел Игнаций Масцитский.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 Я лишь кивнул, принимая извинения. Первый раунд остался за мной. Но и тему с послами я не оставил. Так что насчет товарища Брылянского? Его не приглашали, — медленно начал мостыцкий И его приезд задержит переговорный процесс. Тогда можем попросить господ послов покинуть нас до приезда товарища Брылянского, — уточнил я.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 зато собой вполне заслуженно гордился.